Простивший с набусардар пришпорил коня и снова помчался галопом. Горя нетерпением набусардар влетел во двор. Он торопился не ради мужественной дочери Гамадана, которую он надеждал увидеть на Наи. Его подхлёстывала весть о шпионах, и наспех привезав коня у хлева, он бегом устремился в хижу. Но Наи уж давно слышала стук копыт и поняла, что всадник спешился у них во дворе. Несомненно, кто-то приехал к ним, и она не сводила глаз с дверей. На пороге послышались шаги. Нанае не успела приподняться на постели, как в дверях появился человек. Постельно она и стояла в затемнённом углу комнаты, подальше от палящих солнечных лучей, и на бусердар не сразу разглядел, есть ли кто-нибудь в хижине, когда глаза привыкли к полумраку. Он заметил и постель, и лежащий на ней женщину, и спросил, «Ты дочь Гомодана?» «Я дочь Гомодана, господин», — ответила Нанайя и пригласил ее войти. «Я гонец верховного военачальника величества царя Валтасара, гонец непобедимого Набусардара. Войди, господин». Повторив приглашение, Нанайя в следующий миг узнала в пришельце человека, с которым случай свёл её в оливковой роще, и чуть не вскрикнула от неожиданности. Правда, в прошлый раз он был одет солдатом, а теперь на нём одеждевой начальника, хоть и не в шорранге, которая очень шла ему. В прошлый раз его лицо было покрыто пылью, теперь оно было свежим, бородка заботливо расчёсана, и вообще он выглядел щеголем, словно ехал на свидание с девушкой, с которой желал соединиться нерасторжимыми узами. Пока Нанай боролась с охватившим ее волнением, Набусардар, в свою очередь, с ужасом смотрел на нее, пытаясь объяснить себе столь поразительное совпадение. Еще не вполне уверенный, он разглядывал ее и узнавал красноватые черные кудри и синие-зеленые глаза той девушки, с которой разговаривал, валив к в рощу. «Несомненно!» Это прекрасное лицо той, из-за которой он так страстно стремился в деревню Золотых Колосев. И чем больше он смотрел на нее, тем очевиднее ему становилось, что дочь Гамадана и есть та самая Нанайи, которую он хотел видеть госпожой из своего сердца. Но ее же он нечаянно принес в жертву перцем. В висках у него застучало, будто отбивали дробь барабаны вавилонских танцовщиц. Кровь приела к голове. Он едва справлялся с потоком нахлынувших чувств. Земля под его ногами заколебалась. В душе его что-то оборвалось и рухнуло, как рушится лишённый под порог стена здания. Угнетённый, подавленный событиями последних дней, он думал найти своё счастье в деревне золотых колосьев. А здесь на него обрушился ещё более страшный удар. Он хотел крикнуть, что это неправда, но его словно оглушило, всё поплыло перед глазами, и он вдруг на миг потерял равновесие, чего с ним не случалось даже на поле боя. С тяжёлым сердцем он приблизился к Нанай. Вне сомнений, это была она. И он отвернулся, не в силах дольше смотреть на её лицо. Он не смел взглянуть в лицо той, которую хотел полюбить самой пламенной любовью, не смел глянуть в глаза той, которую сам же принёс в жертву, не мог совладать со стихией, бушевавшей у него внутри. Ещё один удар, который ему придётся пережить. Ту, в ком он хотел видеть друга, единственную надёжную опору в привратных всех судьбы, он сам же сломал её скверню. Что с тобой, господин, спросила Нанай. И как ты узнал, что найдёшь меня в этом доме? Он помолчал, что много взять себе в руки, потом ответил: "Я встретил Гамадана, и он мне всё рассказал. Он идёт следом и скоро будет здесь". "Значит, ты видел моего отца?" "Да. Он сказал, что дочь его сообщит мне в персидских лазутчиках. Эти сведения я должен как можно скорее доставить на Бусардару. Я не подозревал, как не подозревает и мой господин, что ты на наи приходишься Гамадану дочерью. Я собирался разыскать на пастбище тебя и сообщить, что ты стала избранницей его сардара. Свидетельством тому служит этот дар тебе от непобедимого. Но вот опять, когда я узнал об исполнении, тобойу долго, я понимаю, что дар этот слишком скромен. Я вижу, ты не знаешь Гамаданов Никто из нас никогда не служил сэрёза награды и не принимает дары за исполнение долга. Но бусардар попытался загладить промах. Это дар не за службу, Царю. Его посылает свой возлюбленный великий набусардар. Великий набусардар послал его своей возлюбленной. "Ты так сказал гонец". Она почувствовала вдруг, что прежняя мечта снова возвращается к ней. "Нет, нет, это невозможно, но это так". Вот перед диваном Гон вытащил из-под плащаршка катулку и положил на край постели